Шестое. Неотерики. Катул. С конца II века поэзия утратила ту ведущую роль, которую она имела в литературном движении предшествующего периода. Как в свое время в Греции переход к философско-риторической культуре ознаменован был на первых порах решительным преобладанием прозы, заменивший поэзию в ее важнейших идеологических функциях. После «Луцилия» долго не появлялось крупных поэтов. Старые стиховые жанры римской литературы, исторические эпосы драма стали уделом эпигонов или арены для стилистических упражнений аристократических любителей поэзии. Консервативный республиканизм поощрял это архаистическое направление, но оно не давало значительных плодов. Лукреций — единственный выдающийся талант среди архаистов. В противовес этому разложение республики приводило ко все большему сближению с мировоззрением и стилевыми формами эллинизма. Эллинистическая литература проникала в Рим и раньше, но главным образом — тех своих ответвлениях, которые теснее всего смыкались с классической литературой полисного периода — комедия, красноречие, диатриба и тому подобное. Теперь обнаруживается тяготение к александрийской поэзии. Аполитизм, обращенный к узкому кругу ученость, уклон в сторону тематики частной жизни и личных чувств, культ формы — все эти черты александрийского направления — находят отныне в Риме восприимчивых ценителей страница 338 на латинском языке начинает появляться любовные эпиграммы и учено мифологические поэмы мимиамбы и идиллии даже фигурные стихи учение и легкая поэзия александрийского типа становится достоянием римской литературы Поэзия это получает специфическую окраску в силу того обстоятельства, что для Рима это период, когда субъективное «я» впервые становится поэтической темой. Рим не имел еще поэзии субъективных чувств. Традиционализм предшествующего периода не допускал сколько-нибудь значительного обособления личности и литературного выражения чисто субъективных переживаний. Резкий и самостоятельный Луцилий уже нарушил этот запрет, но полное право литературного гражданства субъективная тема получает только в первом веке до нашей эры. Выступая впервые наружу, в условиях далеко зашедшей распыленности античного общества в целом, и притом в обстановке напряженнейшего политического и идеологического кризиса, при утрате уважения к традиционным ценностям и отсутствии веры в будущее, субъективная тема подается с небывалой еще в античной литературе остротой. Но по своему внутреннему содержанию личность оказывается чрезвычайно суженной, почти опустошенной. Рассвет нового направления относится к 50-м годам первого века. когда его сторонники вступают в литературу сплоченным кружком. Поэт и грамматик Валерий Катон, идейный глава школы, затем поэт и оратор, аттекист Кальв, Цинна Катул, наиболее видные участники новой группировки, в состав которой входило большое количество молодых поэтов, в значительной части своей уроженцев Северной Италии, так называемой Цезальпинской Галлии. Сацерон называет их новыми поэтами и дает им однажды ироническую кличку эфорионовых певцов по имени темного и ученого Эфориона из Халкиды. Одного из поэтов, которых ставили себе образцами римские александринисты, в современной научной литературе принято называть новую школу неотериками. Неотерики... выступили с литературной программой, повторяющей принципы Калли -Маха. Они отказались от больших форм эпоса и драмы и разрабатывали малые жанры — эпилий, эпиграмму, элегию. Претендуя на ученость, они выбирали вслед за александрийцами редкие мифы, малоизвестные варианты, насыщали свои произведения темными намеками, скрытыми цитатами и заимствованиями из других авторов. Подобные цитаты рассматривались как литературный комплимент, как признание стилистического мастерства цитируемого писателя. Но понять и оценить все это мог только весьма изощренный читатель, хорошо знакомый с обеими литературами, как греческой, так и римской. При выборе мифологических сюжетов неотерики отдавали предпочтение таким мифам, в трактовке которых можно было развернуть патетику и даже патологию любовной страсти. Эта тенденция сближает римских поэтов уже не столько с Каллимахом, сколько с позднейшими представителями Александрийской поэзии. В Риме проживали в это время некоторые видные поздние эллинистические поэты, как, например, Архий, в защиту которого Цицерон произнес одну из своих речей. Не раз уже... упоминавшийся эпикуреец Филадем, наконец Парфений, попавший в Рим пленником во время войны с Митридадом. С этими греческими писателями поддерживалась живая связь, и в частности Парфений был литературным учителем младшего поколения неотериков. Рядом с учеными произведениями они культивировали малые лирические формы, Минутные излияния, которые именовались пустячками и забавами. Страница 339. Огромное значение придавалось как в легком, так и особенно в ученом стиле, тщательной отделке формы. Неотерики стремились приблизить ритмико-синтаксическую структуру латинского стиха к колинистическим нормам. и обогатили римскую поэзию многими доселе неизвестными в ней стихотворными размерами. При такой требовательности к ученому содержанию и к формальной отделке подготовка литературного произведения отнимала много времени. Цинна работал над небольшой поэмой 9 лет. Приветствуя окончание этого труда, Катул сулит ему вечную славу. Между тем... как наспех составленные объемистые исторические эпосы архаистов, обречены, по мнению Катула, на столь же быстрое забвение. Эпигонов Энния, составителей всевозможных анналов, неотерики считали своими основными литературными противниками и повторяли насмешки Каллимаха над пухлыми произведениями кликтического стиля. Не щадили в этой полемике и самого Энния, к большому неудовольствию любителя старой римской поэзии Цицерона, который в целях самопрославления не раз сочинял исторические поэмы по Эннианскому образцу. Неотерики нередко высказывали уверенность в том, что их произведения переживут века. В действительности эта судьба выпала на долю лишь одного из них, который и у современников признавался самым талантливым представителем школы. Это Гай Валерий Катул. Родился в 80-х годах первого века, умер около 54 -го года. Катул был родом из Вероны. Та часть Цезальпинской Галлии, которая принадлежала Верона, не входила еще в состав Италии, считалась провинцией. Но отец Катула был состоятельный человек со связями в Риме, и сын получил доступ в знатное римское общество. К политическим вопросам молодой провинциал относился сначала совершенно равнодушно, проводя свое время среди разгульной молодежи в общении с представителями литературных кругов. Значительным событием его личной жизни была сопряженная с тяжелыми переживаниями любовь к женщине, которая фигурирует в его стихах под вымышленным именем Лесбия. Согласно античному сообщению, под этим псевдонимом скрывается некая Клодия. Многочисленные детали позволяют отождествить героиню Катула с одной из сестер Трибуна Цезарьянца, по всей вероятности с той Клодией, которая известна из речей писем Цицерона, и которую Цицерон характеризует как всеобщую подружку и как особу не только знатную, но и общеизвестную. Образ жизни Катула требовал больших расходов. и с целью поправить свое расшатавшееся имущественное положение, он присоединился в 1957 году к свите претора Меммия. Быть может, адресата поэмы Лукреция, отправлявшегося наместником в Вифинию. Эта поездка, во время которой Катул посетил могилу своего умершего в Трое брата, доставила некоторый материал для поэзии. но не понесла поэту желанного обогащения. По возвращении в Рим 56 год Катул, в числе других поэтов неотерического кружка, выступил с рядом стихотворений, направленных против Цезаря и его приспешников. Принципиального характера антицезарьянства у Катула не имело, и дело закончилось примирением с Цезарем 55-54 год. всегда старавшимся привлекать талантливых людей на свою сторону. Вскоре после этого Катул умер. Литературное наследие Катулла состоит из трех частей. Это, с одной стороны, большие произведения в ученом стиле, с другой, мелкие стихотворения, шутки, распадающиеся, в свою очередь, на две категории, близкие по содержанию, но отличные по стилю и метрической форме, на стихотворения, составленные в элегическом дистихе, стихе эпиграммы элегии, и так называемые полиметры, то есть стихотворение такой метрической структуры, которая не допускает деления стиха на однотипные стопы или метры. Страница 340. Преобладающее место среди полиметров Занимает одиннадцати сложник, или фалки в стих. «Будем жить и любить моя подруга». Рядом с ним встречаются и другие размеры, ямбы различной формы, сапфическая строфа и так далее. В дошедшем до нас сборнике стихотворения Катула расположены таким образом, что начало его составляют полиметры, а конец эпиграммы. В центре помещены большие стихотворения. Автор придавал, конечно, наибольшее значение своим ученым произведениям, но его последующая слава была основана главным образом на стихотворениях малой формы. Полиметрия Катула отличается резко выраженной субъективной окраской. Внешний мир — Интересует поэта не сам по себе, а лишь как возбудитель субъективных эмоций, динамика которых и является лирической темой. Отвлеченно-мировоззренческие проблемы здесь отсутствуют. От римского патриотизма не осталось и следа. Политическая тематика принимает форму лично заостренных нападок. Лирическое стихотворение чаще всего подается как динамическая реакция на мелкое, даже мельчайшее событие бытового или биографического порядка, реальное или фиктивное, но якобы пережитое автором. Друг вернулся на родину. Изумление от неожиданности, радость, предвкушение, удовольствие, встречи, ликование. Собутыльник стащил плащ, отборная брань, требования возврата, угрозы расправы. Катул даже несколько афиширует легкость сложения стежков и случайность поводов для их внезапного составления. Мерила объективных ценностей у него в значительной мере утеряны. Основное — это шумная вибрация чувств, физическая радость жизни ощущения. На обратном пути из Фивни Катул совершил самостоятельное путешествие. Мы напрасно ждали бы путевых впечатлений, объективации виденного, зато поэт изображает настроение отъезда и чувство при возвращении домой. Отъезд. Вот повеяло вновь теплом весенним. Эй, Катул, покидай поля фригийцев, кинь никеи полуденной пашни. Мы... Казийским летним столицам славным. О, как сердце пьянит Желание странствий, Как торопятся ноги В путь веселый. Возвратившись, Катул Обращается к родной местности. Как счастлив я, Как весел, что тебя вижу! Вифинин и В пустыри кинув, Возможно ли, Твоим дышу опять миром? Как сладостно, Тревоги и труды сбросив, Заботы позабывшие отдохнуть телом, Усталым от скитаний И к родным ларам вернуться И в постели задремать милой. Стихотворение неличного плана встречается здесь сравнительно редко и за немногими исключениями носит насмешливо сатирический характер. В соответствии с античной лирической традицией Полиметры Катула почти всегда к кому-нибудь обращены, к друзьям или врагам, к любимой, к неодушевленному предмету, наконец, к самому автору Катулу. Впрочем, обращение становится иногда голой формой. Стихи Катула приближаются в этих случаях к одинокой лирике, свойственной поэзии нового времени. Страница 341 Мелкие стихотворения в элегическом размере, эпиграммы и короткие элегии выдержаны в более спокойных тонах. Наряду с личной лирикой здесь уже гораздо чаще встречаются описательно-сатирические зарисовки. Но и в изображении субъективных чувств заметно отличие от полиметров. Там преобладали моментальные реакции в их непосредственном становлении между тем, как в эпиграммах Центр тяжести перенесен на длительные душевные состояния, которые поэт пассивно констатирует и о которых он может уже размышлять. Различия эти не имеют, однако, характера обязательных жанрообразующих законов. В отдельных случаях встречаются как эпиграммы со значительной динамической окраской, так и полиметры в более описательном стиле. Но и там, и здесь Катул остается остро субъективным поэтом с одинаковым кругом тем, и это резко отличает его от александрийцев, в эпиграмматической поэзии которых объективно описательные моменты занимают гораздо более значительное место. Одна из важнейших тем — любовная. Это прежде всего стихи о любви к Лесбии В сохранившемся сборнике Они помещены в перемешку с другими стихотворениями и без определенного порядка, но по существу могли бы составить законченный цикл. Псевдоним, избранный Катулом для своей возлюбленной, должен напомнить о Сапфо. Лесбия-лесбиянка. И действительно цикл как бы открывается переводом знаменитого в античности стихотворения Сапфо, в котором... изображены симптомы любовного безумия. Ощущения, которые Сапфо испытывала при виде своей любимой, выходящей замуж подруги, Катул переносит на свои переживания при виде лесбии. При этом он резче подчеркивает субъективные моменты и заканчивает резонирующей сентенцией. «Праздность, друг Катул, для тебя отрава». Праздность чувств в тебе пробуждает буйство, Праздность и царей, и столиц счастливых много сгубила. Сапфическая строфа, которую Катул здесь воспроизводит, Следуя оригиналу, использована им еще один раз В стихотворении, содержащем окончательный отказ от любви. Со своими пусть кобелями дружит, По три сотни их обнимая сразу.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 Такие циклы, посвященные возлюбленной, нередко встречаются в эллинистической поэзии, но у Катула другая бытовая обстановка и другое чувство. В греческих условиях возлюбленная поэта представляет собой в лучшем случае полупрофессиональную гетеру, женщину вне официального общества. В Риме положение женщины всегда было более свободным, а с падением строгих семейных нравов наступившем в конце республики, по крайней мере, в высшем обществе, создается своего рода эмансипация чувств. Катул влюблен в знатную даму, притом замужнюю, затем овдовевшую. «Если же любовные связи действительно возникали между свободными гражданами и гражданками», пишет Энгельс, «то только как нарушение супружеской верности». маркс энгельс сочинение второе издание том 21 страница 79 его любовь стремится подняться над уровнем простого чувственного влечения но для этого нового и неясного еще античному человеку чувства поэт не имеет подходящих слов и образов страница 342. Он говорит о вечном союзе дружбы. Термин, заимствованный из сферы международных отношений. О том, что любил лесбию не как чернь-подружку, а как отец любит детей и зятьев. Пытается разграничить два вида любви. Любовь в традиционном античном смысле, то есть чувственное влечение, и благорасположение. При такой новизне жизни ощущения Лирика Катула оказывается свободной от многих традиционных штампов, и даже привычные мотивы любовной поэзии и фольклора приобретает свежее звучание и подаются в оригинальных сочетаниях. Характерно, что образ лесбии дается только отдельными штрихами, не образующими целостного рисунка. Поэт занят главным образом собой и своими чувствами в быстром чередовании чувствительности и иронии. пафоса и резонерства, вкрадчивости и задора, развертывается стихотворение о воробье, любимой, о смерти воробья, о жажде несчастных поцелуев. Это те произведения Катула, которые пользовались особенной славой в древности и в новое время и вызвали большое количество подражаний и переделок в галантной лирике Ренессанса и последующих веков. В дальнейшем шутливые тона сменяются более мрачными, и основным мотивом становится разлад чувств, презрение к той, которая не сумела достойным образом ответить на глубокую любовь, и неспособность подавить все более разгорающуюся страсть. «Другом тебе я не буду, хоть стала б ты скромную снова, но разлюбить не могу. Будь хоть преступницей ты». Эпиграмма величиной в один дистих, непереводимая в своей сжатой выразительности и также получившая большой резонанс в мировой поэзии, резюмирует тему разлада чувств. «Я ненавижу и люблю. Ты спросишь, почему я так делаю. Не знаю, но чувствую, что так совершается, и исхожу в мучениях». Катул тщетно ищет в себе душевные силы, для того, чтобы превозмочь этот разлад, доводящий его до физического изнеможения. В старинной форме молитвы он обращается к богам с просьбой жалиться над ним и в награду за чистоту его чувств дать ему возможность стать здоровым. Ярко личный характер любовной лирики Катула создает искушение рассматривать его стихи как человеческие документы, и использовать их в психолого-биографическом плане. Такие попытки нередко делались в билетристической форме. Однако и исследователи тоже занимались восстановлением романа Катула, комбинируя стихотворение с биографическими сведениями о предполагаемой героине Клодии, устанавливали историю и хронологию любовных отношений Катула и Клодии до и после путешествия. в Вифинию и размещали стихотворения по отдельным этапам романа от первых робких надежд и блаженства взаимной любви через ревность, размолвки и примирения к последующему душевному раздвоению и окончательному разрыву. Биографическая ценность подобных восстановлений остается все же весьма условной, тем более что задача эта допускает, как показал опыт, различные решения. Вторая основная тема лирики Катулла — насмешка, резкая и беспощадная, всегда персонально заостренная против определенных лиц, на манер древних ямбографов. Он сам называет свои насмешливые стихотворения ямбами. Остается он в традиции античной ямбографии в смысле выбора объектов для осмеяния и поругания, воровство, разврат, нечистоплотность. физические недостатки и тому подобное вот те качества которые Катул приписывает осмеиваемым им лицам в этом же тоне выдержаны нападки на Цезаря и в особенности на одного из агентов Цезаря Мамуру. страница 343 при всей гиперболичности выразительных средств нападки эти не лишены были реального основания И по сообщению историка Светония, Цезарь сам признавал, что на него наложено вечное клеймо стишками Валерия Катула о Мамуре. Ряд стихотворений направлен против поэтов архаистического направления. С этой целью сочиняются забавные ситуации. Так любимая будто бы дала обед... во время размолвки, что в случае примирения принесет в жертву Венере стихи негоднейшего поэта, то есть, очевидно, самого Катула. Примирение наступило, и теперь в огонь могут смело отправиться анналы некоего Валузия. Насмешливая лирика Катула нередко приближается к типу итальянского фольклорного поругания. Однажды он даже как бы воспроизводит самый обряд, призывая свои стихи, обступить некую распутницу и бурно требовать от нее возвращения присвоенной тетрадки. К фольклорным формулам Катул прибегает очень часто. Так, единственное в его сборнике застольное стихотворение, хорошо известное в русской литературе благодаря переводу Пушкина, «Пьяный горечью Фолерна, заканчивается в подлиннике двумя заговорными формулами. Он ссылает воду, пагубу вина, к постникам и закрепляет заговор указанием на то, что здесь находится чистый вак. В переводе у Пушкина эти фольклорные черты смягчены или вовсе устранены, и стихотворение получило более анокрионетический характер. Как и следует ожидать от Неотерика, Катул чрезвычайно внимателен к форме. Полиметры стилизованы иначе, чем эпиграммы. Динамичность полиметров находит выражение в быстром темпе, с которым на протяжении немногих стихов нагнетаются вопросы, ответы, восклицания. Мысли связываются как бы нечаянно неожиданными ассоциациями, которые создают впечатление непринужденной откровенности или бурного излияния чувств. Язык имеет интимно-фамильярную окраску. много элементов живой обыденной речи, провинционализмов, эмоциональных слов, ласкательных или непристойно грубых. Аффективность тона повышается резкими красками, гиперболами, гротескными образами. В эпиграммах Все эти моменты непосредственного стиля значительно ослаблены и преобладает более логическая композиция с чрезвычайно искусным приспособлением движения мысли к ритмическому строю элегического дистиха. Шутки Катула при всей их кажущейся простоте представляют собой результат серьезной работы над искусством малой формы. Но неформальная виртуозность, ненавизна и свежесть чувств не должны заслонять того обстоятельства, что субъективная лирика Катула является продуктом полного мировоззренческого распада. Утратив уважение к идеологическим ценностям прошлого, Катул не находит какого-либо нового средоточия жизни. Его субъективность лишена поэтому синтетической установки, распыляется в моментальных реакциях или уходит в безвольное самосозерцание. Катул цепляется за дружбу как одну из важнейших жизненных опор. Личное горе и личное разочарование, смерть брата, несчастная любовь, действительная или кажущаяся измена друзей, переживается им с чрезвычайной болезненностью и вызывает приступы острого пессимизма. И когда Катул в эти моменты отчаяния вдруг обращается с мольбой к богам, трактуя их как силы чисто морального порядка, мы улавливаем связи между душевной опустошенностью, созданной разложением полисного строя в Риме, и начинающими нарастать в этот период религиозно-этическими движениями. Более крупные произведения относится по преимуществу к категории ученой поэзии, в первую очередь поэзии александрийского стиля. Так Катул переводит Элегию Каллимаха Локон Береники. Страница 344. Как показали папирусные отрывки подлинника, перевод сделан с совершенно необычной для римской художественной практики точностью. Катул, очевидно старается воспроизвести ритмико-синтаксическое движение оригинала, придать латинскому элегическому дистиху ту гибкость, которая свойственна была этому размеру в эллинистической поэзии. На тему Калимаха написано интересное стихотворение Аттис. Оно переносит нас в атмосферу оргии Кибелы, тревоживших в те же годы поэтическое воображение Лукреция. Возбужденная патетика и несколько высокопарная гиферембическая торжественность создают своеобразный азианский стиль в поэзии, поддерживаемый взволнованным голливамбическим размером. Контраст между иступленностью малазийского культа и обычным эллинским жизнеощущением разработан на фоне противопоставления цивилизованной обстановки греческих общин и дикого горного пейзажа Фригии. Можно было бы поставить вопрос, не ли эти редкие в античной поэзии картины вифинским путешествием автора? Но нет никаких данных о времени составления поэмы. Самым значительным произведением Катула в стиле высокого пафоса является, однако, эпилей «Свадьба, Пелея и Фетиды», составленный на основе ранее неизвестных нам эллинистических источников. Поэма, разумеется, ученая с изысканными мифологическими намеками, большим количеством собственных имен и неоднократными ссылками на мифологическую традицию. Но Катула ученость интересовала все же меньше, чем патетика. Повествовательная часть разрабатывается скупо, важнейшие сообщения либо вовсе опускаются, либо сообщаются мимоходом. Основное внимание уделено изображению настроений, психологическим мотивировкам, описанием патетическим речам. Любопытна композиция поэмы. Начинается она с похода аргонавтов, И построение корабля Арго, оказывается, когда Арго, первый корабль был спущен на воду, морские нимфы вынырнули на поверхность, чтобы посмотреть на чудо. И тогда Пелей влюбился в Фетиду. Поэт сразу переходит к описанию свадебного празднества. Среди свадебных подарков имеется пурпурный ковер, на котором изображена Ариадна, покинутая Фисеем на острове Наксосе и принятая Вакхом. Этим мотивируется введение длинного отступления. Автор сам называет его отступлением об Ариадне, занимающего больше половины всего Эпилия. Характерное для эллинистической поэзии описание произведений изобразительного искусства сопровождаемое психологическим истолкованием, является в свою очередь лишь обрамлением для изложения патетических или трогательных эпизодов мифа, в частности для истории любви Ариадны и Фесея. В центре отступления помещен негодующий монолог одинокой Ариадны, близкий по стилю к монологам трагедии и богатой эффектной риторикой. После отступления поэт возвращается к свадьбе. Опуская общераспространенные мотивы, вроде пресловутого «яблока раздора», он останавливает внимание на малоизвестных божественных фигурах, присутствующих в числе гостей. Новая вставка «Богини судьбы» возвещает в виде пророчества грядущее величие Ахила, отпрыска, брака, пелея и фетиды. В заключение пессимистическая нотка. Боги, посещавшие некогда празднества смертных, отвернулись теперь от запятнавших себя всевозможными преступлениями людей. Рамочная композиция, при которой внутрь одной темы вставлена другая, внутрь второй третья и так далее, представляет собой один из любимых приемов эллинистической поэзии, с которым мы еще будем встречаться в римской литературе. Страница 345 Той же рамочной композиции Катул придерживается и в большой элегии ученого стиля к, к Аллию, где мотивы личного характера, дружеская услуга, любовь, смерть брата сплетены с мифологическими сказаниями. Объединение личной любовной темы с любовно-мифологической – встречающийся уже у эллинистических писателей, подготовляет жанр любовной элегии, вскоре получивший широкое развитие в римской поэзии. Сочетание ученого стиля с приемами фольклорной песни мы находим у Катула в эпиталамиях, свадебных гимнах. Один из этих эпиталамиев, составленный для реальной свадьбы, Представляет собой лирическое сопровождение к римскому свадебному обряду в его последовательных этапах. Другой построен как состязание двух хоров, хора девушек, защищающих невесту, и хора юношей, стоящих на стороне жениха. Победа остается, конечно, за юношами. В этих стихотворениях заметно знакомство с сапфо, классической поэтессы Эпитоламиев. Второй эпитолами интересен как один из первых опытов создания нового поэтического синтаксиса. Перехода от длинных сложных предложений к коротким фразам, соединенным по принципу контраста или параллелизма на манер Феокрита. Эта реформа, начатая Катулом, получает затем завершение у Вергилия. Творчество Катула и всего неотерического кружка стоит на пороге между архаической поэзией и золотым веком времени августа. Принесенные неотериками обогащение мира чувств и их формальные достижения были восприняты классической римской литературой. Но сами неотерики, в том числе и Катул, оказались заслоненными этой классической литературой. В первом-втором веках нашей эры стихотворения Катула еще пользовались популярностью. Школьным писателем он все же не стал, и поздняя античность мало знала его. Лишь счастливая случайность донесла до нас произведение этого замечательного поэта. В родном городе Катула Вероне сохранился Один экземпляр стихотворений знаменитого Веронца, и в начале 15 века этот экземпляр был найден среди старинного хлама. Интимная субъективная лирика Катула, зачастую приближающаяся к лирике новой Европы, заняла с этого времени прочное место в наследии мировой литературы. Крупнейшие лирические поэты Европы отдавали дань внимания творчеству Катула. Его любил и переводил Пушкин, Блок, посвятил несколько пылких страниц истолкованию Катуловского Аттиса. Страница 346-я.